Глава восьмая. Царская охота. Да сколько можно-то? У них что, арсенал с собой, что ли? Так палить никакого патронташа не хватит. Впрочем, это братья любят по возможности таскать на себе пояса, набитые патронами, что твоя пулеметная лента. Причем мало им на поясе. Зачастую и портупея крест-накрест имеется. Ну прямо революционные матросы, разве только не в тельняшке. Хе, а ведь тогда уж скорее мексиканские бандиты, какими их любит изображать Голливуд. Опять же и широкополые шляпы очень даже в тему. Тот без них никак». С одной стороны защита от южного солнышка, с другой оберегает от всяких подарков, которые так и норовят попасть из-за шиворот, что в здешних лесах очень даже запросто. Это может быть и веточка, а может и какая ползущая бяка с нехорошими железами, вырабатывающими разную дрянь. На этот раз пуля прошла значительно выше, продравшись сквозь густую листву а вот вторая со смачным и тупым стуком снова вошла в ствол дерева. Вроде ничего удивительного, за последние пять минут успел претерпеться, а судя по скорострельности местного оружия и имеющимся запасам, продлиться это могло куда как дольше. Но направление, откуда раздались выстрелы и прилетели гостинцы, Сергею явно не понравилось. «Витя, нас обошли с левого фланга». Как думаешь, сколько их, посылая пулю, как говорится, на глаз и наугад, поинтересовался Пашнагов? Оно можно бы и в цель, но пока они с напарником предпочитают не торопиться. Так, постреливают время от времени, чтобы бандиты не ринулись в рукопашную, где у них шансов будет куда больше. Не сказать, что нам много, но они все же есть. А вот затевать перестрелку на дистанции, пусть и не такой уж большой, с их стороны ошибка. — послышался спокойный ответ Виктора. — Ага, у меня та же цифра вырисовывается. Может, все же плевать на все, и пора с ними поговорить по-взрослому? — Не, Серега, так не пойдет. Мы же не на войне, и платят нам не за то, чтобы мы валили этих идиотов. Наше дело принеси, подай, поддержи, не мешай. Если эти клиенты уйдут недовольными, то все, туши свет, бросай гранату, загнется твое предприятие на взлете. «Звучит убедительно. Ладно, давай подтягивайся кронку, а я займусь Винком». «Вот это деловой разговор!» — с нескрываемым удовлетворением откликнулся Виктор. Несмотря на то, что Мигузов отказался стать компаньоном, он был кровно заинтересован в том, чтобы предприятие начало развиваться. Ему ведь и без того повезло. Едва лишившись неплохого, в общем-то, места, он практически сразу нашел другую работу с куда более солидным жалованием. И опять, можно сказать, по профилю. Ну, почти. Пришлось вспоминать свою первую специальность и навыки, приобретенные еще на родной земле. Бандитов было многовато, да и позиции у них выгодные, но напарники и не думали отчаиваться. Они были уверены в том, что справятся с ситуацией без особых проблем. Это братья, не солдаты и воевать не собираются. Им интересна добыча, а если на пути встречается кто-то зубастый, да еще и умеющий кусаться, то они прибегают к своему излюбленному приему – бегству, что при их знании местности не так чтобы и трудно. Немалым преимуществом для Сергея и его товарищей было и то обстоятельство, что бандиты были откровенно плохими стрелками. Их первые выстрелы раздались с расстояния в полторы сотни метров, и при этом они все дружно умудрились промазать. Впрочем, как мажут и сейчас, выпуская пулю за пулей в белый свет, как в копейку. Впрочем, чему тут удивляться? В этих местах вооруженных людей более чем достаточно. В каждой семье имеется минимум один ствол. И это может быть как кремниевое ружье, так и вполне современная магазинная винтовка. Но степень владения этим оружием оставляет желать лучшего. Боеприпасы слишком дороги для того, чтобы заниматься регулярными тренировками, выпуская живые деньги по мишеням. А уж про унитарные патроны заводского изготовления и говорить не приходится. Здесь только две категории хороших стрелков. Либо охотники, либо богатые землевладельцы. Первых кормит охота, а из-за дороговизны боеприпасов подобный промысел под силу лишь талантливым от природы стрелкам. Вторые приобретают неплохие навыки в стрельбе, благодаря тому, что могут себе позволить регулярные тренировки. У бандитов, казалось бы, с патронами особых проблем нет, во всяком случае у этих. Но, как видно, и желание тренироваться не наблюдается. А может, они прекрасно отдают себе отчет в том, что сегодняшнее изобилие патронов может смениться завтрашним голодом. Правда, тогда непонятно, чего они развели такую стрельбу, словно участвуют в большом сражении, а за их спинами обоз с припасами. «Слушаю тебя, Клайра!» – переключаясь на частоту связи с Щукой, произнес Сергей. «Я тебе начну! Виси над головой и даже не думай вмешиваться!» Быстро девочка обернулась. Не иначе как летела, сломя голову и пережигая топливо. «Но их десять!» — возмутилась девушка. «И что? Все, не мешай!» Выстрел. Сергей без труда определил, что это карабин Виктора. «Тут в вооружении вообще наблюдается полная пересортица. У бандитов оружие вроде и армейское, но больше половины — это однозарядные винтовки с унитарными патронами, снаряженными дымным порохом. Остальные — новомодные магазинные, на бездымном. У Пашнагова с напарником одинаковые карабины, а вот их подопечные предпочли другие образцы с рычажными затворами. — Витя, что случилось? — спросил Пашнагов, стараясь понять все сам. Они, конечно же, и раньше постреливали, с одной стороны удерживая противника на расстоянии, с другой вселяя чувство уверенности в своих подопечных. Но ведь только что решили, что передадут инициативу наблюдателям, а тут опять работает Виктор. И вообще, на этот раз выстрел показался Сергею каким-то уж совсем рассерженным. «Минус один. Хорошо стрелял, паразит. А нашим подопечным себя бы прийти». Послышался ответ Виктора. Хорошая все же штука и скин. Весу в нем всего ничего. Компактен, многофункционален. И пользы от него ой как много. Но вот хотя бы сейчас он заменяет роль передатчика, а горошина в ухе работает сразу в двух режимах и никакой тебе гарнитуры. Правда, сейчас они настроены на одну частоту, так что на связи была вся группа. Но тут особой проблемы нет. Говорили они по-русски, а потому не стеснялись в выражениях в отношении своих нанимателей. Разве только держались спокойно, так чтобы даже не понимая ни слова, клиенты осознавали то простое обстоятельство, что у их сопровождающих все под контролем. «Понял», — ответил Пашнагов, готовясь к перемещению. Вот он подобрался и разом перебежал от своего дерева к укрытию винка, успев опять наугад выпустить очередную пулю. Тут всего-то пара десятков шагов, но в бою зачастую все зависит от мгновения, а потому и каждый из этих шагов может оказаться последним. А бронежилет не всегда может спасти от пули. Винк, вы как?» — рухнув рядом со своим подопечным, поинтересовался Сергей. «Несмотря на их ограниченность в вооружении и оснащении, у них имелась парочка достойных вещиц». Это персональные скины и вполне современные шлемы, правда начисто лишенные начинки. Исключение составляет мини-камера, фиксирующая все, что видит владелец шлема. Впрочем, задача шлемов – обеспечить сохранность головного мозга, с чем они прекрасно справлялись. Однако, несмотря на наличие связи, Сергей предпочел перебраться поближе к молодому человеку так, чтобы он услышал живой голос и, как говорится, почувствовал дружеское плечо. — В виртуале все было иначе, — заикаясь, ответил парень. — Именно что парень. Он и его кузен имели биологический возраст, 20 лет, они просто выглядели подобным образом. Впрочем, могло ли быть иначе? Нет, потом, скорее всего, отыщутся и более взрослые любители острых ощущений. Но в том, что первыми окажутся молодые, горячие и жадные до приключений ребята, Сергей не сомневался. «Это точно. Ни тебе вони, ни тебе грязи или боли», — ободряющий похлопал паренька по плечу Сергей. «Ничего не поделаешь. Никакая самая продвинутая обучающая программа не передаст настоящей реальности». Но ведь именно за это вы и платите, не так ли? В — Вы так спокойны. — А чего мне нервничать? — Поверьте, эти идиоты, что решили устроить засаду, сами нас боятся. И потом, я, конечно, понимаю, что визжащий вокруг свинец не добавляет оптимизма. Но вы должны знать, что прикрытие находится неподалеку. Взгляните на свой скин и убедитесь в этом сами. Вжавшись в нишу, образовавшуюся под корнями большого дерева, Парень последовал совету Сергея и действительно обнаружил отметку корабля. Время подлета... Да он уже висит у них над головами. Высота две тысячи и, похоже, пилот полностью контролирует ситуацию. Вот только пока и не думает вступать в бой. — А почему орудия корабля молчат? — едва не возмущаясь, поинтересовался Винг. — А вы не понимаете? — Нет. Потому что в данной ситуации нет ничего особенного, и мы вполне в состоянии с ней справиться самостоятельно. Да, обстрелы не думают затихать. Объяснил бы кто, что тут вообще происходит? Отчего бандиты ведут себя столь расточительно? Это же уму непостижимо. По местным меркам они уже успели пережечь чертову уйму денег. Впрочем, этим вопросом он озаботится чуть позже. А сейчас нужно работать. «Ну как, Винг? Вы готовы показать этим ублюдкам, кто тут настоящий охотник, а кто дичь?» Вновь ободряющая улыбка и кивок в сторону холма, на склоне которого между деревьями и пристроились стрелки. «Но ведь их больше!» «Бросьте! Количество здесь не имеет никакого значения!» Вот увидите, как только достанете парочку из них, они сразу же обделаются. Это же бандиты. Они смелы только, когда чувствуют свою безнаказанность. А теперь успокойтесь. Итак, чтобы вам было проще, ориентируйтесь по дыму от выстрелов. Выбирайте себе цель и стреляйте. Я бы предложил воспользоваться оптическим прицелом. Все же ублюдки хорошо прячутся. Итак, вы готовы? «Да, думаю, готов. К стрельбе приготовитесь сами или помочь?» «Если не трудно, скорректируйте выстрел». «Не вопрос», — высовываясь из укрытия, бодро ответил Сергей. Тут же над головой просвистела пуля. Другая ударила в землю, вздыбив небольшой фонтанчик земли. Сергей непроизвольно прищурился, хотя в этом не было никакой необходимости. Прозрачный щиток со специальным покрытием, отталкивающим грязь, способен защитить не то что от комья в земли, но и от прямого попадания пули. Причем из современной, по местным меркам, винтовки и в упор. Главное, чтобы шею не сломало. Но инстинкты есть инстинкты, а потому веки реагируют непроизвольно. — Итак, противник прямо перед нами, угол возвышения 20, дистанция 150, прячется грамотно, видна только голова, даже шляпу снял, хитрец. Винг сумел таки себя пересилить и взглянуть в сторону бандита, выбранного в качестве цели. Тот как раз только что выстрелил, и обнаружить его по облачку дыма не составляло труда. Оценив обстановку лично, парень опять упал на пятую точку, начав возиться с прицелом. Оптика была местного производства, причем без каких-либо дополнительных пожеланий со стороны заказчиков. Разве только на карабинах устроили крепление под нее, да еще и таким образом, чтобы можно было стрелять с открытого прицела. Но сделано все было просто отлично. Во всяком случае на земле эти прицелы стали бы в один ряд с далеко не последними образцами, разумеется, с некоторыми допущениями. Вот, например, четырехкратное увеличение — это был максимум, на которое они были способны. Зато запас прочности таков, что их можно было ронять, волочь и чуть ли не гвозди ими заколачивать. Выстрел. Ого, а это явно заговорил карабин Ронко. Винк определил его с такой же легкостью, как и Сергей. Вот парень дернулся, переводя взволнованный взгляд на своего опекуна, а в следующее мгновение уже вызывал кузина. — Ро, Ронг, попал? — Не знаю, похоже, дьявол мимо, но держись. Все, Винк, не мешай. Парень опять стрельнул взглядом в сторону Сергея и нервно сглотнул. Тот лишь слегка пожал плечами и легонько так кивнул в сторону бандитов, мол, все в твоих руках. Винк в очередной раз нервно сглотнул и снова высунулся из укрытия под свистящие вокруг пули. — Да сколько же патронов у этих мазил! Вообще-то, ребят вытащили на охоту не просто так, а после двухнедельного курса молодого бойца. И гоняли их качественно, вовсе не собираясь удовлетворяться одной лишь виртуальной подготовкой. Мало того, наглядно на животных показывали, на что способно местное оружие. Обстреляли, чтобы ребята сами почувствовали, каково это, когда над головой свистит смертоносный свинец. Но, как всегда это бывает, учеба и реальность оказались несопоставимы. В любом случае, на тренировках никак не изжить чувство, что как только все это закончится, можно будет спокойно выпить чашку согнула. Стоило же только оказаться под реальным обстрелом, как все позабылось и наступила вполне оправданная растерянность новичка под настоящим обстрелом. Хай да Винг, хай да молодец, точно в лоб. Не иначе, как дух соперничества возобладал над страхом. Хотя, по большому счету, угроза минимальна. И вот без бравады Сергею сейчас уже где-то даже скучно стало. Ронк, я попал! Точно в лоб закатал!» Винг минус один, не выражая никаких эмоций, подтвердил Сергей. «Ронг минус один!» Последовал доклад Виктора в той же манере. А вот восторженных криков паренька не слышно. Как видно, то обстоятельство, что кузен оказался первым его огорчило. Ну да это только к лучшему. Дух соперничества и азарт овладели этим молодняком настолько, что теперь о страхе не было и речи. Оказаться быстрее, ловчее, лучше, добыть больше трофеев — вот что ими руководило сейчас. Винг, теперь уже не обращая внимания на свистящие вокруг пули, пристроился за корнями дерева, на этот раз представляя собой едва ли не грудную мишень. Выстрел! Мимо! Еще выстрел! И опять мимо перевозбудился паренек. Но подобное не входит в планы Сергея. Пашнагов схватил парня за шиворот и опрокинул на спину, уводя из-под обстрела. Винг впился в него таким гневным взглядом, что того и гляди испепелит. Но Сергей не думает скрывать своего возмущения по поводу поведения паренька. Ему плевать, что у этого идиота практически нет шансов погибнуть. На борту щуки установлены криогенные капсулы, в случае необходимости тело можно будет поместить в одну из них, а затем доставить в Рапель, где находится единственный по-настоящему современный медицинский центр на этой планете. Но ведь регенерация будет совсем даже не бесплатной, и платить за нее будет Сергей из страхового взноса. А 200 тысяч — это вовсе не шуточки. — Что ты себе позволяешь? — возмутился Винг. Я просто выполняю свою работу, господин Винг. А она состоит в том, чтобы вы оставались живы. Поверьте, ощущения в регенерационной капсуле при воскрешении далеки от приятных. Знаю по собственному опыту. И потом. Настоящий охотник тот, кто добывает дичь и при этом сам остается невредимым. А вы уселись, как птица на насесте, изображая из себя самую настоящую мишень. Ну как? Успокоились? «Готовы показать этим ублюдкам, кого следует бояться?» «Да», — осознав правоту Сергея, решительно тряхнул головой в Винг. «Тогда поднимайтесь и продолжим». Тем временем бандиты сменили тактику. Кем бы они ни были, но дураками их назвать сложно. Потеряв троих, они начали все время перемещаться, меняя позицию и не давая пристреляться. А вот зажатые ими охотники такой возможности были лишены начисто, так как находились на дне поросшей лесом лощины. Впрочем, невыгодность позиции с лихвой компенсировалась неумелыми действиями бандитов, которые не шли ни в какое сравнение со стрельбой Винка и Ронка. Все же сожженные на стрельбище сотни патронов сделали свое дело. Парни не только сумели привыкнуть к весьма необычному оружию, стреляющему со страшным грохотом и легающемуся, как испуганная лошадь, но и научились при этом попадать в цель, что и демонстрировали в настоящий момент. Винг подстрелил еще двоих, ронг одного, когда все бандиты уже решили ретироваться, плюнув на столь агрессивную добычу. Поначалу все было в порядке. Дичь была напугана и пряталась, опасаясь высунуть нос из укрытия. Постреливали в ответ не без этого, но делали это без огонька и столь же неумело, как сами бандиты. Но потом что-то переменилось. И если гибель первого сообщника показалась случайностью, то когда потери перевалили за половину, вожак предпочел оставить место схватки. Итак, результат боя. Шесть трупов. Поправочка. Трое раненых, и один из них сейчас лежит перед Сергеем и Винком. Пуля угодила ему в плечо, и, судя по всему, рана была не из приятных, коль скоро раненый был не в состоянии оказать сопротивление. Наверняка перебит сустав. Плохая рана. Как только он еще остается в сознании. Сергей внимательно осмотрел мужчину, взирающего на него с нескрываемым страхом. Ну, так и есть. Вон они, патронташи, пересекающие грудь крест-накрест. Наличие и оружейный пояс с кобурой. Револьвер, выбитый из руки бандита по шнаговым, валяется в стороне. И одежда вполне приличная, если не сказать новая. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Это кто же на них напал? «Витя, если есть пленные, допроси». Да Вместо ответа чуть в стороне раздался револьверный выстрел. «Витя, чтоб тебя!» «Спокойно, Сергей. Один ублюдок кинулся на Ронка, Но у меня есть еще один». «Хорошо. Ну что, дружище, поговорим?» Упираясь револьвером в колено раненого, с улыбкой поинтересовался Сергей. «А что говорить, охотник? Убей меня! И дел с концом!» Облизав пересохшие губы, невесело ухмыльнулся бандит. «А ничего так, с характером. Впрочем, когда слишком часто наблюдаешь смерть, начинаешь к ней относиться куда спокойнее». И чем чаще ее видишь, тем меньше ценишь чужую кровь, и проще относишься к своей смерти, осознавая неизбежность окончания бренного пути. Как видно, этот тип уже давно смирился с тем, что умрет не в постели. — Ну, убить я тебя еще успею. Сначала хотелось бы все же поговорить. — А если не стану? — А выбора у тебя нет. — Либо ты говоришь и умираешь легко, либо ты молчишь, мучишься, а потом все одно говоришь. Ведь ты же знаешь, что рано или поздно говорят все. Вот только при этом выглядят по-разному. — Знаешь, по твоей роже и вижу, что знаешь. Ну так как мне начать с того, что прострелить тебе колено? — Спрашивай, охотник. — Кто вы? — Банда гиучу. Ага, значит, те самые, с кем, собственно, они и вышли на охоту. Вот только в банде было вроде как шестеро. Опять же, одежда на этом типе хорошего качества, а бандиты вроде как должны щеголять в чем-то весьма поношенном. Впрочем, с чего он это вообще взял? Жить грабежом и ходить в рване, когда можно снять одежду с любого путника или заказать у того же портного. Сомнительно, чтобы эти молодчики не имели возможности посещать города. Что-то многовато вас для банды Геуча. — Четверо дезертиров присоединились пару дней назад. — Ясно. Ну, а чего это решили напасть на нас, да еще и столько патронов спалили? — Вчера, когда вы проходили через городок Пиум, ходок вас засек. Прознал, что вы охотники за головами ищете нас. Он вас хорошо рассмотрел, когда вы заходили в трактир. Заметил ваши скины, которые ну очень дорогие. Вот Геуча и решил их загробастать и продать четыре скина это ж целое состояние дурак ваш Гиутя. демонстративно тяжело вздохнул сергей и скины завязаны только на своего владельца и для другого человека просто бесполезны а вы мало того что спалили целую прорву патронов так еще и половину людей потеряли о том что и скины можно перепрошить и настроить на другого владельца сергей говорить не стал к чему Для этого джентльмена с большой дороги такие слова прозвучат, как какая-то абракадабра. И вообще, на этой планете подобных специалистов попросту нет. — Гиуче плевать на людей. Только свистнет, и к нему хоть сотня сбежится. Откидывая голову на ствол дерева и кривясь от боли, ответил раненый. — Ага, это если успеет. — Звать-то тебя как? — Рупол. Слушай, Рупол, а тебе одному не скучно будет на том свете? Предлагаешь ждать Гиуча? А почему бы и нет? Он же тебя бросил. Опять же ты сам говоришь, что на людей ему плевать, завтра других наберет. Не хочешь подложить ему свинью напоследок? Искушаешь? Есть немного. Ну так как? А жизнь сохранишь? Нет. Но я тебе уже говорил, что умереть тоже можно по-разному. Это точно. Ладно, слушай. Геуча сейчас начнет петлять, как зверь. «Повезет, устроит на вас очередную засаду, только теперь подберется поближе. Но как только поймет, что за ним никто не гонится, сразу же отправится в свое логово. И учти, охотник, там у него есть еще двое, а может и по пути кого-нибудь подберут». «Где находится логово?» «Если напрямик, то в дневном переходе». «Там», — бандит махнул в северо-западном направлении. Есть одногорная долина, оканчивающаяся крутыми скалами, как каменный мешок. Три домика, два сарая, загон для скота, огород. Вы что же, хозяйство там ведете? Не мы. Семья бывших рабов, пожелавших жить вдали от всех. Мужик, его жена, двое сыновей и дочь. Мы их не трогаем, Геуча даже приплачивает за помощь, а они нас обслуживают и кормят. Не бойся, драться не станут. Ясно. «Клайра, ты слышала наш разговор?» «Слышала, уже подлетаю». А через некоторое время... — Принял. Возвращайся и найди где-нибудь неподалеку от нас место для посадки. — Приняла. Выполняю. — Ну что, похоже, ты не наврал. Покойся с миром. — Господин Винк, пристрелите его. Поднимаясь во весь рост, произнес Сергей. — Как это? — удивился парень. — Разнесите ему череп из револьвера, — ответил Сергей. — Но почему? Бой закончен, бандиты убежали. Мы можем его арестовать и передать в руки правосудия. «Угу, можем. Но к чему эти сложности? Лично я не собираюсь тащить его на себе». «И потом, вы думаете, ему будет лучше, когда его повесят?» «Как повесят?» «Как-как? За шею, пока он не умрет. Я же говорил вам, что мы охотимся за бандитами, приговоренными к смерти, а суд здесь скорый и безжалостный. Итак, вы его пристрелите, или это должен сделать я?» «Но бой окончен, это будет убийство!» Только не по местному законодательству, а именно по нему мы сейчас и живем. Я так не могу. Мое дело предложить. Ведь именно за это, за возможность убить человека, вы и платите. Пусть эти твари не имеют права называться людьми. Итак, вы сделаете это или я? Давайте уж лучше вы. Сергей без лишних эмоций спокойно нажал на спуск, забрызгав ствол дерева кровью и ошметками мозгов. Все же калибры здесь солидные, да и пули у револьверов безоболочечные. Посмотрел на Винка. Парню явно не понравилось произошедшее, и он отвернулся, едва не извергнув содержимое своего желудка. Ага, зрелище не для слабонервных, но ведь их предупреждали о тяготах, лишениях и суровых буднях охотников за головами. И именно за это они и платили такие большие деньги. Сергей прекрасно понимал, что делец из него никакой, и грамотно создать предприятие по организации сафари ему не под силу. Тут Виктор был абсолютно прав, поминая о конкуренции и множестве других факторов. Но Сергей уцепился за его слова об эксклюзивной дичи. Какую дичь можно предложить, чтобы оказаться вне конкуренции? Царская охота, где в качестве добычи выступали люди, как таковая уже практиковалась. Этот грязный бизнес процветал в Багрийской империи и в странах-союзницах. Развлечение дорогое и далеко не для всех. Так, например, Ирианская империя преследовала своих граждан, если они участвовали в подобных забавах. Не принималось во внимание даже то, что это происходило на территории другого государства, где считалось вполне законным предприятием. Сергей осененный идеи, специально проконсультировался с именитым юристом по поводу правомерности задуманного предприятия. Хорошо все же, что земляне старались всячески держаться друг друга. Вот и этот, бывший американец, продолживший в новой жизни заниматься привычной юриспруденцией и достигший серьезных высот, оказался как нельзя кстати. Впрочем, тут еще нужно подумать, кто в итоге оказался в выигрыше. Ведь он должен был взять на себя дальнейшее юридическое сопровождение нового и весьма перспективного предприятия. Так вот, по всему выходило, что Пашнагов никоим образом не нарушит законов империи. Другое дело, что он создаст прецедент, и государственные машины отреагируют на этот шаг очень быстро. Для этого вовсе не было необходимости дожидаться вынесения решения Сенатом. Запрет мог издать император своим именным указом. А потом уже вдогонку появится выверенный, продуманный и сбалансированный закон. И это непременно случится. Но даже в этом случае закон не будет иметь обратной силы. То, что доктор прописал. Если же выгорит, а оно должно выгореть, то Сергей сумеет зарегистрировать свое предприятие, а после реакции императора окажется монополистом. У него попросту не окажется конкурентов. Останется просто работать, вот и все. Задумка же была простой, как мучание. Он посетил Алаянку, чему не стал противиться консул, ввиду того, что Сергей не собирался торговать. После этого Пашнагов заявил, что собирается создать отряд охотников за головами в Киликии, одной из бывших заокеанских колоний, согласно законам данного государства. Разумеется, никто не стал чинить ему препятствий, Тем более он обязался использовать только местные технологии и вооружения, за исключением шлемов из высокопрочных материалов и персональных эскинов. Еще было заявлено, что отряд будет использовать щуку в пределах планеты в качестве транспорта, тыловой базы и средства эвакуации. Это также не встретило никаких возражений, ведь данная мера была направлена на спасение граждан Ирианской империи, из которых должен был комплектоваться отряд. В общем, юрист потрудился на славу. Консул так и не понял всей подоплеки, чего не скажешь о начальнике отделения Имперской службы безопасности майоре Гайниде. Об этом он самой искренней улыбкой уведомил Сергея. Впрочем, препятствия чинить не стал, придя к выводу, что данный вопрос его не касается. Нет, если поступит прямое распоряжение прикрыть эту лавочку. В конце концов, лишний повод попасть в поле зрения столичного начальства. Виктор вместе с программистом из землян также потрудился на славу. Во-первых, он определился с видами вооружения, которые будут использоваться отрядом. Во-вторых, в течение шести месяцев, проведенных на Алаянке, он отработал систему подготовки будущих бойцов отряда, что было достигнуто совместными усилиями с программистом. С ним они и создали обучающую программу для виртуала. Сергей за это время переоборудовал свою щуку, в которой появились дополнительные три каюты. Кроме того, были установлены еще два кресла виртуала и шесть капсул криозаморозки. К величайшему сожалению, Сергею не удалось впихнуть ни одной дополнительной единицы вооружения, ну да ничего не поделаешь, места на маленьком кораблике попросту нет. Помимо этого, на Алаянке по Шнаговым были найдены два мастера, Один из них занимался как раз изготовлением оптики, второй являлся оружейником. Последний взял на себя как подготовку оружия, так и оснащение отряда. К примеру, бронежилеты были изготовлены именно им. Кстати, Пашнагов тут ничего не придумал. Это снаряжение уже начало появляться в армиях других стран, как ответ на бронекостюмы, поставленные Сергеем для Кади. Разве только присмотрел одного металлурга, сумевшего получить весьма приличную сталь для бронепластин, по местным меркам весьма дорогую, но способную сдержать пулю современной винтовки. Правда, вес такого бронежилета был куда как солидным, под два десятка килограмм. Не осталось в стороне и Клайра. Как и предполагал Сергей, девушка решила освоить специальность пилота. Имея дальний прицел, он определил ее к себе на стажировку. После же предложил поработать на него. А что, нормальный вариант. Пока она не заработает сумму на приобретение чего-нибудь более или менее удобоваримого. У него заработки все одно обещали быть куда как более солидными, чем у того же Рудокопа. Причем даже не на начальном этапе. И вот, наконец, их первые клиенты и первый боевой выход. Сергей представлял его себе как-то не так. Ведь они с Виктором для тренировки и наработки навыков уже уничтожили две банды. И надо заметить, сработали на вполне достойном уровне. Впрочем, чему тут удивляться, коль скоро повесили себе на шею двух туристов. Сергей даже вздрогнул, едва представил, что у них будет хотя бы подвое на брата. А ведь численность отряда была заявлена в десяток бойцов. Сергей. «По-моему, лучше не спешить и ограничиться двумя туристами», подтверждая опасения Сергея, произнес Виктор, когда они остались у костра вдвоем. День, ознаменовавшийся длительным переходом и выбросом лошадиной дозы адреналина, подошел к концу. Сергей не стал организовывать преследование, чтобы дать Винку и Ронку прийти в себя. Все же досталось им сегодня изрядно. Впрочем, они были настолько возбуждены, что долго не могли улечься отдыхать зато теперь спали как сурки. Несмотря на то, что ночевал отряд под открытым небом, их стоянка была в полной безопасности, так как они расположились рядом со щукой, из недр которой, собственно, и было извлечено все необходимое для ночлега. Экстрим экстримом, но к чему все доводить до маразма и мазохизма? Небольшой запас продовольствия для обеда, запас воды и патронов — это все, что охотники носят на себе. Остальное находится на корабле и доставляется к месту стоянки. Опять же, никаких ненужных рисков с ночным бдением и недосыпом. С этим вполне справятся сенсоры корабля, которые без труда отличат человека от животных и отпугнут последних инфразвуком. Разве только когда появятся люди, придется отбиваться самостоятельно? Применение вооружения корабля строго регламентировано и давать в руки проверяющим лишний козырь для прикрытия предприятия Сергей не желал. Признаться, компаньоны сейчас с куда большим удовольствием растянулись бы на койках в своих каютах, но клиенты пожелали вкусить романтики по полной. Все так, как здесь заведено. Костер, спальный мешок, свежий воздух, пища, приготовленная на открытом огне, а раз так, то инструкторам приходится быть рядом. «Я подумал о том же, делая глоток обжигающего сагнола, приготовленного на костре в закопченном чайнике», ответил Сергей. Сначала поднаберемся опыта водить по одному подопечному, а там можно будет и увеличить число. Впрочем... Думаешь, что нужно увеличить не число, а оплату? Ну, сам подумай. Стрелки из местных бандитов, что из свиньи-балерина. Наши испуганные мальчишки сумели перебить половину банды. А что тогда сможет сделать отряд из десяти бойцов? Ага, ты бы не обольщался, Сергей. Очень скоро до бандитов дойдет, что тут появились странные охотники, с которыми бесполезно затевать перестрелку. Если бы этот клятый гиуча попер со своей братвой в рукопашную, я не уверен, что мы отделались бы так легко. Думаешь, не справились бы? Если бы опекали мальчишек, нет. Если бы думали, как расправиться с бандой, то, возможно, управились бы. В крайнем случае, вмешалась бы Клайра. Но вот мальцов пришлось бы определять в криокапсулу и отправлять в Раппель. А может и нас, любимых. Одни расходы. Но ведь ты затеял это предприятие не для этого. Я тоже подумал о рукопашной, задумчиво произнес Сергей. Тогда отряд из шести бойцов. Думаю, такое количество будет наиболее оптимальным. Будем работать тройками. Угу. только по два туриста на голову это... «Нормально все будет, Витя», – перебил товарищ Сергей. «Сам подумай, сейчас к нам подтянулись два романтически настроенных мальца, но уже завтра публика должна будет поменяться. Как только в сети появятся ролики, а эти парнишки обязательно раструбят на весь свет о своей крутости, отыщутся настоящие любители острых ощущений. К чему ирианцам риски с багрийскими аттракционами, если они могут удовлетворять свои желания вполне легально? И потом... У богрицев как ни крути, все искусственное. А здесь, как говорится, натур-продукт. Да, вздохнул Виктор. Что не так? Да просто натур-продукт. И это о людях. Прямо каннибалы какие-то. Ха-ха, ты еще комплекс вины у себя выработай. Мы же уже говорили об этом и не раз. Это бандиты. Причем не те, кого власти записали в таковые, а реальные. Вспомни, что мы нашли на той ферме. А мы, получается, судьи и палачи. Не судьи. Приговор им вынесли местные. Если тебе угодно, мы только палачи. Я не пойму, тебе их жаль? Да чего жалеть, Мразотов? Просто боюсь, что сам стану таким же, как и они. Понимаешь? Понимаю. Поэтому и решил для себя. Как только почувствую, что это дерьмо мне нравится, тут же закрою лавочку. А селенок-то хватит. «Хватит!» – уверенно ответил Сергей, для убедительности еще и утвердительно кивнув. «Я вполне способен остановиться, когда чувствую, что дальше может дойти до беды. Проверено!» Послышался звук привода входного люка. Вот он подался вовнутрь, а затем скользнул в сторону. Такая конструкция позволяет без труда производить переходной рукав в открытом космосе без соблюдения стандартов. Рукав просто присасывается к наружной обшивке корабля, обеспечивая герметичность. «Мужчины, вам нечего делать? Решили ночевать под открытым небом? Если им нужен романтический антураж...» Девушка кивнула в сторону молодых людей, мирно посапывающих в специальных мешках. «Так пусть они изображают из себя покорителей далеких земель. Вам-то это зачем?» Недоумевающе покачав головой, Клайра ступила на выдвинувшийся трап, чтобы присоединиться к ним. Скучно ей. Виртуал он хорош для фанатов, а фанаткой она не стала. Заменять настоящую жизнь искусственной, а живое общение виртуальным было не по ней. Вот и сейчас. Ей хочется человеческого тепла и ощущения рядом дружеского плеча. Никакой подоплеки или двойного смысла. Все обстоит именно так, как сказано. Но... Клай замри! резко одернул Сергей, и когда девушка остановилась, продолжил. Зачастую все беды происходят тогда, когда люди на работе начинают нарушать правила и инструкции. Во время сафари тебе запрещается покидать борт корабля, или я что-то напутал. Да я тут уже два дня как арестантка. Это не ответ на вопрос. Да, согласно инструкции, я не должна покидать корабль, но... Вот ты возвращайся на борт, живо! Да, все же хорошо, что рассерженные девушки не способны испепелять взглядом. Будь иначе, и от Сергея не осталось бы даже кучки пепла, так как она его сразу же развеяла бы по ветру. Однако это не помешало ей выполнить распоряжение, напоследок фыркнув, как рассерженный котенок. — Зря ты так, Демьяныч! — неодобрительно покачав головой, заметил Виктор. — Надо быть слепым, чтобы не видеть, что девчонка по тебе сохнет. — А кто тебе сказал, что я не вижу? Вот только... «Понимаешь, я ее воспринимаю как дочку и ничего не могу с этим поделать. Вот любому глотку за нее порву, но так, чтобы...» «Не поверишь, но ни разу в эту сторону мысль не свернула». «Ну и зря. Девочка хорошая, правильная. А то, что на два десятка с хвостиком моложе, так это ерунда. При нынешних технологиях ваш век может быть очень даже долгим». «Да при чем тут разница в возрасте?» – отмахнулся Сергей. Ну, не воспринимаю я ее по-другому и все тут. Кстати, о незначительной роли разницы в возрасте. Сам-то чего теряешься? Девочка и впрямь правильная. А век у тебя, как сам выразился, еще долг. За тебя отдам ее без возражений. Хм, не, я пас. А чего так-то? Неужели не нравится? Прось, как такая красота может не нравиться? И заметь, я не только о внешности, но... В общем, кабель я по жизни потому и не женился. И по этой же причине угодил в Анголу. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд, а мне казалось, что туда чуть не на конкурсной основе отправляли. Ага, как и в Афган. Родина приказала, ты взял под козырек и попробуй не соответствовать. Ну, я грешным делом умудрился на жену командира полка полезть. «Хотя, если признаться, до сих пор не знаю, кто кого уложил в койку. А вот он мне протекцию и организовал, вне конкурса, так сказать». Вполне весело ухмыльнулся Виктор. «А что, быть недовольным у него причин никаких. Благодаря этому его жизнь сложилась так, как сложилась, и она его полностью устраивала. Вот так взглянешь на него, и сразу понятно, он доволен всем». И потом, его ком-полка, если еще не приставился, то сейчас шамкает беззубым ртом, а Мигузов все так же крепок и, можно сказать, молод. «Ясно. Ладно, давай отдыхать. Завтра будет весело», — подытожил Сергей их ночную беседу. В принципе, до логова бандитов можно было добраться при помощи все той же щуки. И Сергей именно так и поступил бы, но наниматели придерживались другого мнения, а потому пришлось брать ноги в руки и двигаться к обнаруженному Клайрой ущелью своим ходом. Вообще-то занятия не из приятных, и это несмотря на то, что все они приняли некий тонизирующий коктейль. Никакого вреда, только одни положительные моменты, как, например, повышенная выносливость. Как шутил Виктор, благодаря этой энергетической встряске они уподобились мулам. Правда, от экстрима в виде дополнительной поклажи все же решили отказаться. Но прелести хватило и без этого. Клэр, конечно же, постаралась снять максимально возможно точную объемную карту местности, но даже она не была в состоянии передать всю прелесть предстоящего перехода. Было большое количество различных нюансов и мелочей в виде крутых спусков, глубоких оврагов или густого подлеска из колючего кустарника. Ни один самый суперсовременный сенсор попросту не мог рассмотреть все это под сенью деревьев. Словом, к концу дня они преодолели только две трети пути. Все же наличие проводника и знания местности – огромное подспорье для тех, кто отважился путешествовать в здешних краях. А еще неплохо бы просто привыкнуть к подобным переходам, потому что, несмотря на допинг, а ничем иным этот коктейль не являлся, вымотались они изрядно. Однако и на следующей стоянке ребята упорно отказались ночевать в корабле. Понять их сугубо городских жителей можно, вот только и Сергею с Виктором опять пришлось составить им компанию, а они как-то не особо изголодались по первозданной природе. Впрочем, грешно жаловаться. В ночевке под открытым небом и впрямь есть своя прелесть. Клайра, как там с подходами к ущелью? Порядок, на подходах никого. Собачки. Принял. Что же, собачки шумы не поднимут. Испытывая дискомфорт и тревогу, они предпочтут убраться в сторонку. Скотина, конечно, волнуется, но это не критично. Клайра не стала выкручивать регулятор на полную, а потому до паники парнокопытных еще не дошло. Будет плохо, если какой-нибудь Бобик окажется на цепи и не сможет убежать. Все же волны страха не столь мощные, а потому долго может перестелить испуг и сторож поднимет шум. Но тут уж ничего не поделаешь. Итак, господа, повторяю. Первая пара, я и Винг, движемся к крыльцу дома. Виктор и Ронг, подходите с тыла и держите окна. Пошли. Благодаря все той же воздушной разведке им было прекрасно известно, кто и где ночевал. А потому они двигались вполне целенаправленно к одному из домов, где квартировали двое бандитов. Сергей вжался в стену, переводя дух. Что же, пока все тихо, а значит, бобиков на привязи нет. И это радует. Задача в значительной мере упрощается. Теперь окно. Ага, поправочка. В окнах не стекла вставлены, а пузырь. Тогда в руки ножичек и так потихоньку, чтобы не поднимать шума. Острое лезвие взрезает пузырь с едва различимым треском. — Витя, я готов. — Я тоже. Тогда начали. Сергей выдернул шнур запала гранаты. Терка сработала, как и положено. Тут же послышалось шипение, и из отверстия в торце цилиндра начали вылетать желтые искры. Все, теперь осталось не больше шести секунд. Пашнагов забросил гранату в вырезанное отверстие и отшатнулся от окна в сторону двери. Внутри послышался глухой стук, упавший на деревянный пол металлической чушки. А ничего, так богато живет фермер, если у него полы деревянные. Впрочем, вокруг стоит вполне годный для строительства лес, так что было бы желание, построить можно и хоромы. Плевать на плату клиентов. Поручать дилетантам штурм здания никак нельзя, а потому они останутся снаружи и будут контролировать окна, чтобы никто не сбежал через них. А вот профессионалы займутся тем, чему их когда-то учили как учителя, так и жизнь. Причем последняя еще и экзамен принимала. И плохо ли, хорошо, но они его сдали. Взрыв. Второй. В доме полыхнуло. Из двух окон щепки, пыль и дым. Удар ноги в дверь. Не заперта. Не останавливаясь, Сергей двинулся вперед, держа в левой руке включенный фонарь в правой револьвер со взведенным курком. Прихожая. Несмотря на южные широты, зимой в горах довольно холодно, поэтому далеко не лишнее помещение. В воздухе висит пыльная взвесь и дым. Но, в общем и целом, обзору это не мешает, разве только не ко времени началось щекотать в носу. Грохот, словно кого-то уронили, дверь в жилую комнату открыта, и Сергей видит, как там заметался луч фонаря. Значит, Виктор уже влетел в окно». Пашнагов перешагнул порог, когда раздался первый выстрел, осветив помещение резкой вспышкой. Пошарил лучом фонаря в поисках второго бандита. Вот он. Но нажать на спуск не успевает. Снова оглушительный в помещении звук выстрела и короткая вспышка. Виктор оказался куда как проворнее. «Минус два». Чисто, деловито, столикой лихости доложил бывший морпех. — Ясно. Ну, раз уж тут все пошли успокаивать фермера и его домочадцев. — Винг, Ронг, держите дом хозяина под прицелом, но не высовывайтесь. Мало ли что он натворит с испугу. — Что же, опасение не лишенное смысла. В предрассветных сумерках видно, как из окна показался ствол дробовика. А нет, вон еще один. Получается, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А может, он тоже в банде? Нет, это вряд ли. Во-первых, фермеры были замечены при обработке довольно обширного огорода. Во-вторых, оружие. Будь они в банде, то имели бы что-то более дорогое и солидное, а не эти двухстволки, причем вполне возможно, что и капсульные. Дробовик вообще самое распространенное оружие среди местных жителей. Пусть дальность стрельбы ограничена полусотней метров, зато он не требует особого мастерства в обращении. Наводи и стреляй, а картечь или дробь компенсирует твои кривые руки. Ну, если они не окажутся совсем уж кривыми. Мы охотники за головами и только что уничтожили двоих бандитов из банды Гиуча. Неизвестно, что вы простые фермеры и у нас нет к вам претензий. Разумеется, если вы не начнете стрелять. Пришлось выставить регулятор громкости и скину на полную, чтобы находящиеся в доме расслышали Сергея. Да, только бы они не испугались несколько неживого голоса, издаваемого гаджетом. Пусть персональные эскины и отличались от остальных большей человечностью, что ли, но при работе с переводом они все же не были способны в должной мере передавать живую речь. Нет, тот, кто постоянно пользуется этим прибором, подмечает происходящие изменения, но для того, кто никогда не пользовался эскином, совершенно ясно, что это голос неживой. А на фоне необразованности, наложенной на суеверие, это могло породить самые различные картины. Например, пришествие местного антихриста. «Вы кто?» – раздался голос из домика. «Я же сказал, мы охотники за головами». «А почему голос не живой?» «Ага, уловили, значит». «Слушай, мы пришли со звезд. Вашего языка не знаем. Эта машина переводит». — Ну, сам посуди, если бы мы были слугами дьявола, то зачем нам пользоваться оружием и уж тем более стоять тут и уговаривать тебя? — Хм, действительно незачем. — Ну, тогда выходи, поговорим. Ну вот и хорошо. Высокий и крепкий, как дуб мужик с двухстволкой в руках, появился в дверях дома. А ничего так не испугливых. Другой бы трясся до последнего. Этот же вышел и смотрит прямо, с долей опаски, но без страха. Как видно, у него уже вошло в привычку общаться с бандитами всех мастей. В общем-то, ничего удивительного. Места глухие, уединенные. Для бандитов то, что доктор прописал. Нужно же этим романтикам с большой дороги где-то отдыхать, а возле своего логова и волк не охотится. — Как тебя зовут? — поинтересовался Сергей. — Райхам, господин. — Из бывших рабов? — Так, господин. — И давно даешь прибежище бандитам? — Давно, господин. Но что я могу поделать, ведь я не охотник за головами и незаконник. Я должен думать о своей семье. Да, я тебя не обвиняю. Каким путем возвращается Геуча через вход в ущелье или есть тропа? Тропа есть, она ведет через гряду и потом спускается к большаку, проходящему у подножья. Но лошадям и мулам там ходу нет, так что Геуча приходит всегда через вход в ущелье. Хе, но ведь банда передвигается пешком. Да и не поездишь по лесу на лошадях. — Не на себе же тащить добычу и припасы, — пожал плечами фермер. — Вот и используют мулов. — И когда они должны вернуться в этот раз? — Я в их дела не лезу, господин. Они здесь живут, и пока мы правильно себя ведем, нас не трогают. Как-то один его человек попробовал обидеть мою дочь, так сам же Гиучи его и убил. Перерезал горло от уха до уха. — Не боишься, что слишком много нам рассказал? «Чего же мне бояться мертвого? Бояться надо живых!» «Геуча мертв? Когда? Кто?» «Он уже умер, хотя и сам этого не знает. Вы ведь не просто так появились тут, а пришли по его душу. И почему-то мне кажется, что к судье вы его не потащите, хотя в этом случае он и будет стоить вдвое против мертвого». «А ты не такой уж и глупый для бывшего раба». «А разве я утверждал обратное?» В свое время я получил образование вместе с моим господином, потом он погиб в войне, умер на моих руках. Рабам дали свободу, но она так и осталась на бумаге, потому что мы вольны только умереть свободными. А здесь я могу достойно содержать свою семью и не ютиться в трущобах, как крыса. Я тебя понял. Сергей обернулся к своим спутникам и обвел их взглядом. Ну что, кто-нибудь подберет себе трофей? Нет? Райхам. Ты можешь полностью распоряжаться имуществом бандитов. Будем считать это твоей находкой. Ну и о телах, я надеюсь, ты тоже позаботишься. Как об этих, так и о других, которые найдешь чуть позже. Я понял, господин. Молодые люди было удивились такой простоте решения вопроса и тому, что они ничего не сделали фермеру, давшему приют бандитам. Но потом все же согласились с объяснением из двух пунктов. Первый. У фермера не было выбора, и подобное поведение не преследуется по закону, здесь имеется сетка выплат вознаграждений за предоставление информации о бандитах и напрочь отсутствует ответственность за недоносительство или предоставление крова. Ну и вторым пунктом, против которого им нечего было возразить, значилось то, что молодые люди платят за возможность охоты на бандитов и подобную возможность им предоставляют, остальное же их не касается. Лишив бандитов базы, охотники тут же покинули ферму, предоставив ее обитателям жить привычным укладом, ну или почти привычным. Впрочем, Сергей не сомневался, что они не станут убиваться по поводу гибели своих соседей, как и не воспротивиться и новым со схожими повадками. Правда, чтобы подобное стало возможным, нужно до конца закрыть вопрос со старыми. По идее, мальчишки уже сполна получили все, за что заплатили, и даже больше. Оно бы можно и сворачиваться, но не мог Сергей воспринимать это просто как работу. Картина разоренной фермы, обнаруженной ими несколько дней назад, до сих пор стояла у него перед глазами. И пусть он не знал этих людей и даже не был их соотечественником, он не мог отпустить совершившего подобное, коль скоро имел возможность его уничтожить.